согласился Пейнтер. — Однако это открытие совершенно бесполезно, — возразил Дженнингс. — Практического толка от него никакого. У кого были взяты? Кровь и железы. Определенно, не у кого-то из больных. Это привело бы лишь к заражению. Еще один нужный элемент нам все еще неизвестен. — Для того, чтобы лекарство работало, необходимо взять клетки и антитела у человека, который заразился иудинным штаммом и выздоровел. — Тут, получается, замкнутый круг. Чтобы получить лекарство, необходимо сначала вылечиться. Пейнтер вздохнул. — И ты пока что не видишь ничего такого, что могло бы пролить свет? Дженнингс медленно покачал головой. — Да. Как опасался Пейнтер, Грей пошел на очень опасный блеф. Амен Нассер не дурак. Он быстро сообразит, что на самом деле реального ответа нет. Грей рассчитывал лишь потянуть время. Однако после захвата заброшенной мясной лавки след оставался холодным, поэтому все старания Грея оборачивались лишь ненужным бесполезным риском. И, как выяснилось, Пейнтер напрасно надеялся на то, что начальник научно-исследовательского отдела, посмотрев на все свежим взглядом, увидит что-то новое. Увы, этого не произошло. Пейнтер обреченно заключил. — Значит, след Марко Пола завел в тупик. — Не обязательно. Дженнингс выждал мгновение. — Директор, я хотел обсудить еще кое-что. Именно поэтому я и пришел к тебе. — Возможно, даже это имеет какое-то отношение к данной теме. В общем, если у тебя есть свободная минута, ты лучше посмотри все сам. — На самом деле, этой свободной минуты у Пейнтера не было. Он взглянул на кипу бумаг перед собой, изобилие всевозможных донесений. В соседней комнате Кэджина Монка изучала спутниковые снимки островов зонского архипелага имея опыт работы в разведывательном ведомстве к было незаменимоа когда требовалось устанавливать контакты с зарубежными коллегами и организовывать постоянное наблюдение из космоса за южной частью индонезии однако как раз сейчас в тех местах свирепствовал ураган пока что все попытки обнаружить исчезнувший круизный лайнер были тщетны тентер горел нетерпением отправиться к Кэт и лично заняться изучением поступающей информации. Однако он хорошо знал Дженнингса и не сомневался, что тот не станет отнимать у него время по пустякам. — Что ты мне хочешь показать? Дженнингс махнул на висящий на стене плазменный монитор. — Мне бы хотелось устроить видеоконференцию с Ричардом Графом. Он сейчас в Австралии и ждет моего звонка. Ты не против? — Граф, — спросил Пейнтер, — это тот самый ученый, который работал вместе с Монком на острове Рождества, он самый. Именно доктору Граф удалось связаться по радио с проходящим мимо острова Рождества танкером и сообщить всему миру о захвате круизного лайнера. В настоящее время океанолога перевезли в перт и поместили в карантин. Ты читал его показания? который он сделал австралийским властям? — спросил Дженнингс. Пейнтер кивнул. Однако с тех пор ему удалось обнаружить еще кое-что очень странное. Пейнтер указал на монитор. — Ну, хорошо, показывай. Усевшись за его стол, Дженнингс быстро устроил в прямом эфире телемост с Австралии. — Итак, поехали. Темный монитор замигал, оживая, затем на нем появилось смазанное изображение ученого. Доктор Граф был в голубой больничной пижаме, рука у него висела на перевязи, его глаза были скрыты толстыми стеклами очков. Он заморгал, поворачиваясь к объективу телекамеры. Женнингс представил себя и Пейнтера, правда, как научных сотрудников Смитсоновского института. Смитсоновский институт — квази-государственное учреждение, крупный комплекс культурно-реклассов, просветительских и научных учреждений в Вашингтоне. «Вы можете еще раз продемонстрировать свое открытие?» — спросил Дженнинс. «То, что вы мне уже показывали. Полагаю, моему коллеге будет интересно это взглянуть. Осыпь уже ждет. Граф исчез с экрана. Телекамера изменила масштаб изображений и нацелилась на белый стол».